возвращение 3 года я не был в ленинграде и вот приехал встретился с друзьями узнал последние новости Хейтец сидит Винковецкий уехал Марамзин уезжает на отнех поговорили на эту тему один мой приятель сказал чем ты недоволен если разобраться тебя не печатают а христа печатали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 И нет границы упадка же беспределен. Когда-то мы обсуждали рукописи с низовыми чиновниками, журналы вели с авторами димагогическую переписку. Сейчас всё изменилось. Рукописи тормозились на первом же этапе. Я отнёс рассказы во Аврору и в Звезду Ирма Кудрова. Звезда ответила мне по телефону. Понравилось. Вы же знаете, как это бывает. То, что нравится мне едва ли понравится Холопову. Во взоре произошла совсем уж дикая история. Лена Клепикова рассказы одобрила, передавая их новому заведующему отделом Козлову. К этому времени у него скопилось рукописей целая гора. Физически сильный Козлов отнёс всё это на помойку. Разве можно такую гору прочесть? Да ещё малограмотному человеку. Я получил из Авроры экземпляр одного из своих рассказов и записку на бланке. Аврора, общественно-политический, литературно-художественный ежемесячный журнал ЦК ВКП(б) ЛКСМ Союза писателей РСФСР или Ленинградской писательской организации. Дорогой Серёжа, вот нашла экземпляр, сохранившийся после разбоя ученённого Козловым, и это всё. Остальное, как вы знаете, пропало. Будьте здоровы. Лена.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 Чайки летят к горизонту. Отвечаю за всё. Продолжение следует. Звёзды на ладони. Будущее начинается сегодня. Будет ли этому конец? Сола на Андервуде. Клинз Дат выпустил книжку. Под фотоиллюстрацией значилось: Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа и гвоздь, которым боснюк ранил немецкого офицера. Широкожил товарищ Боснюк. Знаменитый писатель Раевский опубликовал новеллу из дореволюционной жизни. В ней была такая фраза: "Светлые локоны горничной выбивались из-под её кружевного фартука".